Черепослов Сирич френолог Оперетто в трёх картинах Выдержки из творения моего отца Предисловие к творению моего отца Черепослов Сирич френолог Оперетто было напечатано в журнале Современник за 1860 год Здравствуй читатель Я знаю, Тарат опять увидеть меня в печати это хорошо. Это показывает твой вкус, хвалю тебя. Ты помнишь? Разumeешь, помнишь моё обещание в современнике 1854 года в апрельской книжке познакомить тебя с творениями моего отца и доказать, что весь мой род занимался литературой. Радуйся, я исполняю своё обещание. У меня много превосходных сочинений отца, но между ними довольно неоконченного. Динашевы. Если хочешь, издам всё, но пока довольствуйся одной Аперетты. Есть у меня ещё комедия Амбиция, которую отец написал в молодости. Державины Хирасков одобряли её, но Сумароков составил на неё следующую эпиграмму: "Ликуй, Парнасский бог, прутков ужнын пьёт". Для русских зрелищ и амбицию чертит Хотел он знать в своей комедии робяцкой предсветом образец явить амбиции хватской. Но Аполлон, зато собрав прутков длинняе, его спарнасе вон, чтоб был он поскромняе. Не скрываю. Да и зачем скрывать эти эпиграммы, прожжённые явной завистью? Ты согласишься с этим, когда сам прочтёшь амбицию. Но, к сожалению, эта комедия не найдена в бумагах покойного Козьмы Пруткова. Представляю на твой суд оперту "Черепослов", в сиречь френолог, которая написана отцом уже в старости. Шишков, Дмитриев, Хмельницкий достойно оценили её, а ты обрати внимание, Нани свойственные историку весёлость, живость, остроту и соль этой оперы. Убеждён, что по слогу и даже в форме она много опередила век. Умный Дмитриев написал к отцу следующую надпись: Под снежной сиеной в нём музы веселятся, и старостью вы, печальные года, столь нежно, дружно в нём с веселёстью родняться, что ах, как бы так было за всегда. Несмотря на такую оценку нашего поэта критика, я не решался печатать Френолога, но недавние лестные отзывы их превосходительств моих начальников ободрили меня. Читатель, если будешь доволен, благодари их. До свидания. Твой доброжелатель Козьма Прудков. 11 апреля 1856 года. Черепослов Сирич френолог, оперённый в трёх картинах сочинения Петра Федотче Прудкова отца. Картина первая череп жениха, картина вторая пытка, картина третья суженый. Действующие лица. Шишкин Гольм, френолог, старик бодрый, но плешивый, с шишковатым черепом. Минна Христиановна, жена Шишкингольма, сидая, но дряхлая. Лиза, дочь Шишкингольмов, полная с волнистыми светлыми волосами и с добрым голосом. Иванов, фельдшер, в услужении у Шишкингольмов и надзиратель над его учениками. Фриц и Густав, немцы 16 лет, обучающиеся у Шишкингольма. Они в куртках, коротких штанах без галстухов. с отложными воротнишками рубашек. Женихелизы Касимов, отставной гусар венгерский, лысый, без парика. Вихорин, гражданский чиновник, лицо бритое, лысый в парике. Иеронимус Амалия фон Курц Голоп, гидропат. Лет 46, худое, длинное лицо морщинистое, волосы жидкие, вылившиеся от того лоб его высокий. Действие происходит в Санкт-Петербурге.